К выборам в учредительное собрание. Примечание. Статья К выборам в учредительное собрание была написана в связи с началом избирательной кампании в учредительное собрание, выборы в которое временное правительство назначило на 17 сентября 1917 года. Первая часть статьи была напечатана в Правде 99-ом номере 5 июля 1917 года. Но так как после июльских дней правда была закрыта, печатание статьи прервалось. Только 27 июля 1917 года в газете «Рабочий и солдат» в четвертом номере статья была напечатана полностью. Выборная кампания в учредительное собрание началась. Партии уже мобилизуют в свои силы. Будущие кандидаты кадетов уже разъезжают по России, проверяя шансы на успех. Соцреволюционеры созвали в Петрограде совещание губернских представителей крестьян в целях организации выборов. Другая группа народников в тех же целях созывает съезд Всероссийского крестьянского союза в Москве. Примечание. Всероссийский крестьянский союз мелкобуржуазная организация, возникшая в 1905 году. Союз выдвигал требования политической свободы, созыва учредительного собрания и отмены частной собственности на землю. В 1906 году крестьянский союз распался. В 1917 году союз возобновил свою деятельность и 31 июля собрал всероссийский съезд в Москве. Съезд высказался за полную поддержку временного правительства, за продолжение империалистической войны против захвата крестьянами помещичьих земель. Осенью 1917 года некоторые члены Главного комитета Крестьянского союза участвовали в репрессиях против крестьянских восстаний. Одновременно возникают самочинные беспартийные гарнизонные советы крестьянских депутатов в целях, между прочим, успешного ведения выборов в деревне. С той же целью появляются многочисленные рабочие землячества, снабжающие деревню литературой, людьми. Наконец, отдельные заводы посылают в деревню специальных выборных для избирательной агитации. Мы уже не говорим о бесчисленном множестве делегатов-одиночек, главным образом, солдат и матросов, объезжающих Россию и делящихся с крестьянами новостями из города. Очевидно, важность момента и решающее значение учредительного собрания сознаётся самыми широкими слоями населения. При этом все чувствуют, что решающая роль принадлежит деревне, представляющей большинство населения, что именно туда следует направить все свободные силы. Всё это в связи с распылённостью и неорганизованностью сельскохозяйственных рабочих. Главной опоры нашей партии в деревне значительно осложняет наши задачи в деревне, в отличие от городских рабочих. Наиболее организованных из всех слоёв городского населения сельские рабочие представляют самую неорганизованную массу. Советы крестьянских депутатов организуют главным образом средние и зажиточные слои крестьянства, естественно склонные к соглашению с либеральным помещиком и капиталистом. Они же и ведут за собой пролетарские и полупролетарские элементы деревни, подчиняя их влиянию соглашательских партий трудовиков и соцреволюционеров. Недостаточное развитие сельскохозяйственного капитализма и классовой борьбы в деревне представляет благоприятные условия для такого рода соглашательской политики. Очередная задача нашей партии высвободить беднейшие слои крестьянства из-под влияния трудовиков и соцреволюционеров и сплотить их в одну братскую семью с городскими рабочими. Сама жизнь работает в этом направлении, шаг за шагом разоблачая негодность политики соглашений. Задача партийных работников всемерно вмешаться в выборы в учредительное собрание для того, чтобы раскрыть всю пагубность такой политики и тем облегчить беднейшим слоям крестьянства дело сплочения их вокруг городского пролетариата. Для этого необходимо сейчас же создать в деревнях наши партийные ядра, тесно связывая их с партийными комитетами в городах. В каждой волости, в каждом уезде В каждом избирательном округе должны быть организованы наши партийные группы из беднейших крестьян и крестьянок. Группы эти должны быть связаны с нашими комитетами в промышленных центрах губернии. Обязанность комитетов снабжать группы необходимыми материалами о выборах, литературой, людьми. Только таким путём и в ходе самой кампании можно будет создать действительное единство пролетариата в города и деревни. Мы против соглашения с капиталистами и помещиками, ибо знаем, что от такого соглашения пострадают лишь интересы рабочих и крестьян. Но это ещё не значит, что мы вообще против всяких соглашений. Мы за соглашение с теми беспартийными группами неимущих крестьян, которых сама жизнь толкает на путь революционной борьбы с помещиком и капиталистом. Мы за соглашение с теми беспартийными организациями солдат и матросов, которые проникнуты доверием не к богачам, а к беднякам, не к правительству буржуазии, а к народу и прежде всего к рабочему классу. Отталкивать от себя такие группы и организации из-за того, что они не могут или не хотят слиться с нашей партией, было бы неразумно и вредно. Поэтому найти общий язык с такими группами и организациями, выработать общую революционную платформу, составить общие с ними списки кандидатов по всем избирательным округам, включив туда не профессоров и учёных, а крестьян, солдат и матросов, готовых грудью отстаивать требования народа. Вот в каком направлении должна протекать наша избирательная кампания в деревне. Только таким образом можно будет сплотить широкие слои трудящегося населения деревни вокруг вождя нашей революции, вокруг пролетариата. Искать долго такие беспартийные группы не придётся, ибо они рождаются повсюду, с каждым днём. И они будут возникать на почве растущего недоверия к временному правительству, мешающему крестьянским комитетам распоряжаться помещичьими землями. Они растут и будут расти на почве недовольства политикой Всероссийского исполнительного комитета крестьянских депутатов, плетущегося в хвосте у временного правительства. Примером может послужить хотя бы образовавшийся недавно Совет крестьянских депутатов Петрограда, объединяющий весь гарнизон города и при первых же шагах своей деятельности столкнувшийся с временным правительством и Всероссийским исполнительным комитетом крестьянских депутатов. Примечание: Совет крестьянских депутатов Петроградского гарнизона, впоследствии переименованный в Петроградский совет крестьянских депутатов, был создан 14 апреля 1917 года из представителей воинских частей и некоторых предприятий Петрограда. Совет ставил своей основной задачей борьбу за передачу всей земли в пользование крестьян без выкупа. Петроградский совет крестьянских депутатов вёл борьбу против соглашательской политики Всероссийского совета крестьянских депутатов, находившегося под руководством правых эсеров. После Октябрьской социалистической революции совет принял активное участие в организации советской власти в деревне и проведении в жизнь декрета о земле. В феврале 1918 года в связи с демобилизацией старой армии совет прекратил свою деятельность. А вот и примерная платформа, могущая послужить почвой для соглашения с подобными крестьянско-солдатскими беспартийными организациями. Первое. Мы против помещиков и капиталистов с их «партией народной свободы», ибо они, и только они, являются главными врагами русского народа. Никакого доверия, никакой поддержки богачам и их правительству. Второе. Мы за доверие и поддержку рабочего класса, беззаветного борца за социализм, мы за союз и соглашение крестьян, солдат и матросов с рабочими против помещиков и капиталистов. Третье. Мы против войны, ибо она есть война захватническая. Разговоры о мире без аннексий остаются пустыми разговорами, пока война ведётся на основании тайных договоров царя с англо-французскими капиталистами. Четвёртое. Мы за скорейшее прекращение войны путём решительной борьбы народов со своими империалистическими правительствами. Пятое. Мы против анархии в промышленности, обостряемой капиталистами. Мы за рабочий контроль над промышленностью. Мы за организацию промышленности на демократических началах, путём вмешательства самих рабочих и признанной ими власти. Шестое. Мы за организацию правильного обмена продуктов между городом и деревней, с тем, чтобы город снабжался достаточным количеством припасов, а деревня сахаром, керосином, обувью, тканями, железными изделиями и прочим необходимым товаром. Седьмое. Мы за то, чтобы вся земля, удельная, казённая, кабинетская, помещичья, монастырско-церковная без выкупа перешла в руки всего народа. Восьмое. Мы за то, чтобы вся свободная помещичья земля, пахотная и пастбищная, немедленно перешла в распоряжение демократически избранных крестьянских комитетов. 9. Мы за то, чтобы весь свободный живой и мёртвый сельскохозяйственный инвентарь, имеющийся у помещиков и в складах, был немедленно передан в распоряжение крестьянских комитетов для обработки полей, покосных угодий, уборки хлеба и прочего. 10. Мы за то, чтобы всем инвалидам, потерявшим на войне трудоспособность, а также вдовам и сиротам выдавались пособия в размере, обеспечивающем человеческое существование. 11. Мы за народную республику без постоянной армии, без бюрократии, без полиции. 12. Вместо постоянной армии мы требуем всенародного ополчения с выборностью начальников. 13. Вместо безответственных чиновников-бюрократов мы требуем выборности и сменяемости служащих. 14. Вместо опекающей народ полиции мы требуем выборной и сменяемой милиции. 15. Мы за отмену приказов, направленных против солдат и матросов. 16. Мы против расформирования полков и натравливания солдат друг на друга. 17. Мы против гонений на рабочую и солдатскую печать. Мы против стеснения свободы слова и собраний как в тылу, так и на фронте. Мы против арестов без суда и следствия, против разоружения рабочих. 18. -е. Мы против восстановления смертной казни. 19. -е. Мы за то, чтобы всем народам России было дано право свободного устройства своей жизни, чтобы народы эти не угнетались. 20. Повторяйте. Наконец, мы за то, чтобы вся власть в стране была передана в руки революционных советов рабочих и крестьян. Ибо только такая власть способна вывести страну из тупика, куда её загнали война, разруха, дороговизна и наживающиеся на народной нужде капиталисты и помещики. Такова, в общем, платформа, могущая создать почву для соглашения наших партийных организаций с беспартийными революционными группами крестьян и солдат. Товарищи, Ближется время выборов. Вмешайтесь в дело, пока не поздно, и организуйте выборную кампанию. Создавайте летучие группы агитаторов из рабочих и работниц, солдат и матросов и устраивайте краткие лекции о платформе. Снабжайте эти группы литературой и рассылайте их во все углы России. Пусть их голос разбудит деревню к предстоящим выборам в учредительное собрание. Создавайте партийные группы в властях и уездах и сплачивайте вокруг них широкие слои крестьянской бедноты. Организуйте совещания по властям, уездам, губерниям для укрепления революционно-партийных связей, для намечения кандидатов в учредительное собрание. Велико значение учредительного собрания, но неизмеримо больше значения тех масс, которые остаются вне учредительного собрания. Сила не в самом учредительном собрании, а в тех рабочих и крестьянах, которые, творя своей борьбой новое революционное право, будут двигать вперёд учредительное собрание. Знайте, что чем организованнее будут революционные массы, тем внимательнее будет прислушиваться к их голосу учредительное собрание, тем обеспеченнее будет судьба русской революции. Поэтому главная задача на выборах сплочение широких масс крестьянства вокруг нашей партии. За дело же, товарищи. Рабочий и солдат. Четвёртый номер. 27 июля 1917 года. Подпись К. Сталин.